Глава шестая. Случай в парке. «Ты что, опять собираешься на работу?» Роза внимательно наблюдала за мужем, прижимая малышку Жанну к сердцу. «Да», — ответил Руслан, — «мне нужно кое-что доделать». «И это кое-что настолько важно, что нужно мчаться на работу в воскресенье?» Он повернулся к Розе и посмотрел ей прямо в глаза. «Да, это действительно важно». Тяжело вздохнув, она произнесла. «В последнее время ты часто пропадаешь на работе. Скажи, что происходит? Для чего ты заводил семью, если даже не уделяешь нам внимания? Или мы с Жанной не нужны тебе?» «Не смей даже думать так!» — рассердился Руслан. Жанна, тихонько прижимающаяся к материнской груди, внезапно расплакалась. «Тише, моя родная!» — успокаивала малышку Роза. «Почему Жанна все время плачет?» не выдержал Руслан. «Она не все время плачет», — заступилась за дочь супруга. «Она просто маленькая а, -а, -а. Она качала девочку, но та, словно не слыша матери, продолжала кричать. Под такой аккомпанемент Руслан вышел из дома, сел в машину и отправился на работу. В офисе его ждала команда программистов. Все они искосы поглядывали на своего работодателя, и в глазах каждого читался «Немой вопрос». Это обязательно делать в воскресенье. Люди однозначно не были готовы к работе. Поэтому через пару часов, так и не добившись от сотрудников решения задачи, пришлось отпустить их домой. Оставшись наедине с главным программистом, на которого он накануне кричал, Руслан почувствовал себя еще неуютнее. «Ну какого черта я тогда сорвался?» — корил он себя. «А теперь как быть?» «Как теперь?» восстанавливать нормальные рабочие отношения. «Ладно», — наконец сказал он своему коллеге, — «давай по домам. Все равно работа не клеится». Подъезжая к дому, Руслан увидел Розу, толкающую перед собой коляску с ребенком. «А мы на прогулку в парк», — объяснила жена. Он заглянул в коляску. Жанна не спала и с интересом смотрела на отца. Внезапно Руслан увидел, вернее, почувствовал, что в этих детских глазах светится какая-то «Вселенская мудрость!» Он тут же тряхнул головой, словно хотел отогнать от себя странные мысли. «Она еще младенец, чтобы быть мудрой», — подумал Руслан, и в ту же секунду увидел, что его Жанна улыбнулась, а затем рассмеялась. И опять возникло странное ощущение, что малышка смеется над ним. «Вот видишь, она не только плачет», — констатировала Роза, — «она еще и смеется». «Давай я пойду с ней погуляю», — предложил Руслан. «А ты сможешь тем временем отдохнуть». Роза целую минуту внимательно смотрела на мужа, не выпуская из рук коляску, словно взвешивала, можно ли доверить ему ребёнка. Потом бережно передала коляску в руки Руслана и тут же снабдила его множеством ценных наставлений. «Гуляйте недолго. Смотри, чтобы солнце не светило жаночки в глаза. Если она начнёт плакать...» предложи ей водичку. Бутылочка с водой лежит вот здесь в сумке. Кстати, здесь есть салфетки, запасная соска, игрушка, погремушка. Разберёмся». Не выдержал Руслан и продолжил, обращаясь к Жанне. «А если что-то нам будет нужно, то мы позвоним нашей маме, да, моя принцесса?» И они отправились гулять в парк. Впервые за последние несколько дней в его душе появилось чувство покоя и на мгновение ему даже почудилось, что все проблемы уже разрешились. «Мечты, мечты!» — подумал Руслан. Жанна, убаюканная ритмичным покачиванием коляски, мирно спала. Чепчик немного сполз, обнажая маленькое детское ушко. Руслан хотел поправить, но вовремя остановился. Именно эта легкая небрежность придавала его дочурке неимоверно трогательный вид. Он не выдержал и улыбнулся. Через некоторое время малышка проснулась и начала хныкать. Руслан взял Жанну и прижал к себе маленькое тельце. Крошка тут же успокоилась и принялась с интересом рассматривать окружающий мир. По крайней мере, Руслан так подумал. Он присел с девочкой на лавочку. И в этот самый момент до его слуха донесся женский крик. Оторвавшись от мысли о дочери, мужчина повертел головой. Неподалеку от него стояло семейство — Молодой парень что-то старательно втолковывал женщине, которой на вид было не более двадцати пяти. На руках она держала ребёнка. — Малыш немногим старше моей Жанночки, — подумал Руслан. — Я не могу так больше! — кричала женщина, силясь заглушить слова мужа. Каждое слово, срывающееся с её губ, словно кнутом хлестало её мужа и заставляло младенца всё теснее и теснее прижиматься к материнской груди перестань кричать повысил голос парень ты привлекаешь внимание но женщина уже просто не могла сдерживаться обидные и неприятные фразы с легкостью срывались ее уст наша жизнь похожа на ад нам ни на что не хватает денег неужели ты не способен обеспечить свою семью ребенок на руках истошно закричал и руслан опасаясь как бы он не испугал его дочурку поднялся с лавочки Он уже собирался отойти с коляской ребёнком от кричащего семейства, но не успел. Мгновение, и парень со всего размаху дал пощёчину жене. Она тут же замолчала, прикладывая ладонь к щеке, на которой словно пламя полыхал отпечаток большой мужской руки. затих и ребёнок, он испуганно смотрел на отца и ещё крепче прижимался к матери. Руслан, минуту назад планировавший продолжить прогулку, остановился как вкопанный. Нет, не то чтобы он не знал, что некоторые мужчины поднимают руку на женщин. Знал. Но видеть, тем более в парке, на глазах множества людей, ему такое не приходилось. Молодая женщина, продолжая закрывать своей хрупкой ладошкой ярко-багровый след от мужской руки, словно раненая птица медленно опустилась на лавку. И в ту же секунду из ее глаз полились ручьи слез. Она рыдала тихо, безмолвно. Малыш, отвернувшись от отца и спрятав личико в материнских волосах, истошно закричал. И в этом крике Руслан отчетливо ощутил боль и страдания маленького человечка. В ту же секунду заплакала его Жанна. И только теперь Руслан заметил, что его маленькая дочурка наблюдала за всей этой картиной. Поморщившись от увиденного и ругая себя за то, что не уехал раньше, молодой отец поспешно отошел с коляской на приличное расстояние от спорящего семейства. Жанна продолжала плакать. Ни соска, ни водичка, ни погремушка не помогали. И тогда Руслан сделал последнее, что мог. Он начал качать малышку и ласково ее уговаривать. — Тише, тише. Не плачь, родная, все хорошо. Папа рядом и никому не даст тебя в обиду. В теплых отцовских ладонях крошка начала успокаиваться. Затем, глубоко вздохнув, она затихла. — Ну вот и славно, моя хорошая! — ласково проговорил Руслан и заглянул в глаза своей дочери. На мгновение ему показалось, что в них осуждение. Но он вновь отбросил от себя эти мысли. — Не стоит забывать, что она младенец, а младенцы не могут быть осуждающими, — еще раз напомнил себе Руслан. Вечером после ужина он рассказал о происшествии в парке Розе. — Да, это ужасно, — согласилась жена. — Мужчина? — никогда не должен поднимать руку на женщину. — И знаешь, — продолжал Руслан, — мне кажется, что наша Жанна видела этот спор, и он ее ужасно расстроил. —— протянула Роза. Ее, видимо, испугали крики и плач того ребенка. Руслан кивнул головой, соглашаясь с женой. И в эту минуту ему очень захотелось поделиться с ней теми ощущениями, которые он испытал, чувствуя на себе осуждающий взгляд дочери. Поэтому он продолжил. «Послушай, Роза, ты никогда не замечала, какое осмысленное выражение лица у нашей жаночки Ты не обращала внимания, что в ее глазах читается какая-то мудрость?» Роза внимательно посмотрела на мужа и вдруг начала улыбаться. «Что?» — удивился Руслан. «Почему ты улыбаешься?» «Знаешь, я слышала о том, что некоторые мамочки считают своих детей вундеркиндами прямо с пеленок и приписывают им всякие там суперкачества. Но чтобы отец... «Не понимаю», — возразил Руслан, — «как ты можешь этого не видеть?» И в этот день в его дневнике появилась новая запись. Девятое июля. Сегодня мы с Жанной гуляли в парке и стали свидетелями ужасного происшествия. Молодая пара ругалась. А потом, когда у мужчины, видимо, закончились аргументы, он ударил свою жену. Это всё видел их ребёнок, и он испугался. Он кричал так надрывно, что я почувствовал боль в его крике. Очень странное ощущение. Но самое неприятное, что весь этот скандал видела моя Жанночка. И несмотря на то, что она младенец, она всё поняла. Я видел это по её лицу. И, кажется, она осуждает меня. Наверное, я должен был вмешаться, успокоить их и не позволить мужчине поднимать руку. Или не должен. Ведь это чужая семья. Не знаю. Да, однозначно моя девочка все поняла, и эта история произвела на нее сильное впечатление. Ведь до конца дня Жанна больше так и не улыбнулась. Мне даже показалось, что в ней что-то надломилось. Может, оно и к лучшему. Ведь чем раньше она поймет, что этот мир не идеален, тем легче ей будет жить в будущем.